Мускатный орех не знала, любила ли она по-настоящему мужа как мужчину. Объективно оценить этого она не могла. А муже можно было сказать то же самое. Они встретились случайно, на волне общей страсти к моде. Но, несмотря на это, первые десять лет, прожитые вместе, оказались плодотворными для обоих. Сразу после свадьбы супруги ушли из фирм, где работали и открыли собственное ателье. Помещалось оно в районе Ааяма, в стороне от главного проспекта, в тесноватой комнатке окнами на запад, в небольшом здании в несколько этажей. Из-за плохой вентиляции и отсутствия кондиционера летом в ателье стояла страшная духота, даже карандаш в руках не держался, выскальзывал из мокрых от пота пальцев. Не все, конечно, получалось гладко, особенно поначалу, и мускатный орех и ее муж были почти начисто лишены деловой сметки. Их легко обманывали непорядочные партнеры. Из-за незнания законов, по которым жил мир моды, его обычаев, заказы уходили к другим. Они делали невероятно элементарные ошибки и никак не могли встать на ноги. Долги росли... И однажды дело дошло до того, что супруги всерьез стали подумывать о том, чтобы пуститься в бега. Все переменилось, когда мускатный орех по чистой случайности встретила одного способного менеджера, оценившего их талант и поклявшегося им в верности. После этого дела пошли так хорошо, что все, одолевавшие их прежде проблемы, рассеялись, как дурной сон. Выручка удваивалась с каждым годом. И к 1970 году фирма, начатая почти с нуля, добилась поразительного успеха, такого, какой и не снился самонадеянным, но не знавшим жизни супругам. Они взяли новых работников, переехали в большое здание на главном проспекте, открыли свои магазины на Гинзе, Аайами, в Синдзюку. Фирма заработала себе имя. Они часто писали журналисты, Ее марка стала очень популярна. Фирма росла. Менялся и характер работы, которой они занимались. Создание новых моделей одежды — процесс, конечно, творческий, но в то же время, в отличие от работы скульптора или писателя, это еще и бизнес, с которым связаны интересы многих людей. В деле этом нельзя запереться и творить, что захочешь. Кому-то нужно выходить на люди, Представлять окружающим лицо фирмы? Потребность в этом растет, становится все больше по мере увеличения оборота. Кто-то должен мелькать на приемах и показах мод, говорить речи, вести светские беседы, давать интервью. Мускатный орех совсем не хотел брать на себя такую роль, поэтому представительские функции легли на мужа. Он ничуть не уступал жене в неумении налаживать контакты и поначалу очень мучился. Совсем не умея говорить в присутствии незнакомых людей, муж возвращался домой после таких мероприятий, выжатый как лимон. Но через полгода он вдруг заметил, что выходить на люди уже не такая мука, как раньше. С красноречием проблемы оставались по-прежнему. Но если прежде в молодости его резкая косноязычная манера разговаривать отталкивала людей, то теперь, похоже, их что-то в ней привлекало. Его грубоватые отрывистые ответы — во всем была виновата природная застенчивость — воспринимались не как отчужденность и заносчивость, а как проявление очаровательного артистического темперамента. Мужу мускатного ореха, Даже стала нравиться та роль, которую приходилось играть. И как-то незаметно он сделался фигурой культовой. «Тебе, наверное, приходилось слышать его имя», — говорила мускатный орех. «Хотя, сказать по правде, на две трети разработкой модели занималась я. У мужа было много смелых оригинальных идей с коммерческой начинкой, даже чересчур много. И моя работа заключалась в том, чтобы развивать их, придавать им форму». Хотя фирма наша росла, модельеров со стороны мы не брали. Помощников становилось все больше, но главная работа все равно ложилась на наши плечи. Мы хотели только одного — делать то, что нам нравится, не думая, для какого класса предназначена наша одежда. Не изучали рынок, не высчитывали себестоимость, не проводили совещаний. Ничего этого у нас не было. Задумав какую-нибудь вещь, сразу принимались за нее, брали самое лучшее, что могли отыскать, и работали, работали, работали, не жалея времени. То, что другим удавалось одним махом, мы делали вдвое дольше. У них уходило три метра ткани, у нас четыре. Мы дотошно проверяли каждую вещь, выходившую из наших рук, выпуская в продажу только то, что нам нравилось. Что не продавалось, выбрасывали. Никаких распродаж. Стоили наши вещи, конечно, дорого. Коллеги-конкуренты считали нас чудаками, думали, что у нас ничего не получится. Но одежда, которую мы делали, стала одним из символов того времени, как картины Питера Макса и «Вудсток», «Твиги» и фильм «Беспечный ездок». Какое удовольствие мы получали от работы. Могли позволить себе все, что угодно, что и в голову никому не придет. И от клиентов отбоя не было. За спиной словно выросли большие крылья, и можно лететь куда захочешь.